Почти пилок. Причальные мачты поднимались над округлым, похожим на огромную раковину зданием вокзала. На поле за ним медленно двигались огромные туши дирижаблей, уже опустившихся или готовых подняться. Чем-то они китов напоминали тех с картинок. Я смотрела на дирижабли, на суету внизу. Люди крохотные, что муравьи. Смешные, только не до смеха. В горло пересохло, сердце колотится, и и позади осталась мёртвая пустыня, как и городок, в котором нам не слишком обрадовались. Но главное, с матушкой всё в порядке было. Доусон только женился на вдовушке, которая с востока приехала. За вдовушкой приехали сундуки из стадэтанкорон на ховец. Он честно и признался, что давно уж с ней в переписке состоял. А матушку обхаживал, стало быть, чтобы землю она продала. «Земли-то у нас еще остались, а не пользуемся». Эдди тот, конечно, обиделся и морду ему набил за матушкины порушенные надежды. Но потом договорились, не без Чарли, сказавшего, что вот так землю продавать не стоит. Как знать, чем оно обернется?» А вот аренда – дело другое. Ну и заключили договор. Матушка же вещи собрала, правда, собирать было немного, и не обрадовалась она возвращению. А от Эдди отмахнулась, мол, еще не время рассказывать. Что? Понятия не имею. Эдди настаивать не настаивал, матушку он всегда уважал безмерно. Вот мы и погрузились на дирижабль опять и полетели. И летели, летели. Тоска смертная, если честно. Мамаша моя та со мною согласилась, что тоска и есть. Так вот, летели и прилетели стало быть. Волнуюшься? Чарльз подал руку. Волнуюсь. Узкая лесенка протянулась к башне. Я ступила и замерла, оглядываясь. Всё то же поле, туши дережабли внизу, и там ниже тоже. Узкая полоска залива. Вода издали кажется серой и злой. Не таким я представляла море. А город? Город где? Дальше. Чарльз указал куда-то в сторону, где небо сливалось с землёй, растворяясь в сизом туманом. Пристань сделали в стороне, на всякий случай. Ничего, скоро прибудем. Тут своя железная дорога. И зачем-то добавил. Нормальное Наверное, это хорошо. Но я всё равно волнуюсь. Порыв ветра сорвал мою шляпу, потянул, закрутил и выкинул куда-то в зелёные игривые кустов. Почему-то в этом увиделся дурной знак. Хотя я же дракон, справлюсь и с ветром, и с городом, и со стальным тоже. А внизу нас ждали Чарли. Женщина в изысканном чёрном платье протянула руки. Господи, Чарли, ты вернулся. Чарльз же вдруг споткнулся и смутился. Мама, он потянул меня, пряча за спину. Что ты здесь делаешь? А я подумала, что если разобраться, то потерянная шляпа это так мелочи. Из всех примет наихудшая мама твоего мужа готовая удушить тебя в крепких любящих объятиях Конец книги. Текст читала Мелисента